Эпилог В баре «Кантина» было сумрачно, пустынно и тоскливо, то есть как обычно. Однорукий бармен меланхолично втирал в стойку разлитое пиво, справедливо полагая, что это быстрее, чем ее мыть, а разницы здешний контингент все равно не заметит. «Эй, клешня, нациди-ка мне еще светлого!» Красавчик Ник попытался эффектно толкнуть по стойке опустевшую кружку, но та намертво прилипла уже через полметра. Бармен бросил на клиента укоризненный взгляд, не спеша отложил тряпку, забрал кружку и налил пиво в нее же. Красавчик не возражал. Обслюнявленная кружка лучше, чем протертая. «Здорово, Ник!» «Привет, сальник! Красавчик вяло, словно совсем не рад, махнул приятелю рукой, и одновременно подвинулся, приглашая составить компанию. «Что, опять выгнала?» — безошибочно расшифровал это противоречие пиратский механик. Красавчик мрачно кивнул. «Ох, ж, эти ревнивые жены! Мало ли, с кем он ночью гулял! Вернулся-то к ней!» — и уставился на экран под потолком. Обычно в барах крутят спортивные или музыкальные развлекательные каналы, но в контине предпочтение отдавали новостным — Клиенту было приятно увидеть на экране кого-то из знакомых, а то и себя. В последнее время, правда, криминальным новостям пришлось сильно потесниться. «Опять это кибердерьмо крутят?» — досадливо поинтересовался сальник, заполучив свою кружку пива. «Угу, с утра до вечера». Клешня наглядно махнул протезом руки, переключая канал, но изменилось только лицо репортера, тема осталась та же самая. Декс-компани кипящий вокруг нее скандал. Сперва компания пыталась отстаивать свою репутацию, сваливая все на происки конкурентов и антидексистов. Но чем больше фактов всплывало, тем слабее и неубедительнее отбрехивалось ее руководство. Судя по всему, оно уже спешило обналичить вложенные в нее средства и смыться куда подальше и потеплее. Половина торговых салонов компании закрылась, в остальные уже месяц не было поставок. По третьему каналу два солидных профессора авторитетно разбирали отчет Александра Гибульского и уже почти подрались. По четвертому в тысячный раз с комментариями специалистов крутили наводнивший инфранет-вирусный ролик с предсмертным докладом владельца DexCompany Найджела Босгурда. Он же, как показала генетическая экспертиза трупа, результаты которой загадочным и крайне возмутительным образом утекли из-под грифа «Совершенно секретно», известный террорист Сергей Волков, поднявший компанию на кровавые деньги. Увы, никакие технические ухищрения не помогли не вычислить, кто вел съемку, не опознать нарочно затемненное лицо тестируемого киборга в стенде. Над обработкой ролика явно потрудился очень крутой хакер. По-пятому показывали какого-то психа, вломившегося в кибербордель и открывшего пальбу по иренам Псих плакал и утверждал, что хотел их освободить. Ведущая ему сочувствовала, ведущий высмеивал обоих. По-шестому группа кибернетиков увлеченно обсуждала возможность отсроченного синтеза Гебульского. Можно ли как-то стимулировать его развитие у киборгов с процессорами шестого и седьмого типов? Если да что с ними тогда делать и что делать сейчас. По седьмому шло интервью с владельцем погибшего бракованного киборга, согласившимся прийти в студию только при условии полной анонимности и отвечать на вопросы из-за ширмы. Во время передачи по экрану непрерывной строкой бежала социальная реклама «Общество защиты разумных киборгов», призывавшая онных позвонить по такому-то телефону и гарантируя доверие и помощь. По-восьмому, экзальтированная тетка-экстрасенс уверяла, что может установить ментальный контакт с любым киборгом, хоть семеркой, хоть двойкой, и тоже диктовала телефончик. В конце концов, Клешня сплюнул на ту же стойку и вообще выключил онлайн-трансляцию, запустил запись концерта авторского шансона. В баре стало еще унылей. «А знаете, кто всю эту кашу заварил?» С хитрым видом поинтересовался сальник, чтобы хоть как-то взбодрить компанию. «Э? Да мозгоеда же! Гонишь!» — опешили и красавчик, и любопытно придвинувшийся клешня. О том, что глава dex Компани оказался знаменитым ржавым волком, стало сюрпризом для абсолютного большинства обитателей Джекпота. Разве что Айзек был в курсе, но он точно не станет сплетничать по барам. А ты сам подумай. Сперва какой-то тип бешеной бабки за бошки их киберов предлагал. А после сначала этого срача — хоп! И отбой. Говорят, у ржавого волка какие-то терки с их капитаном были. Вот они, видать, и забили стрелку. Ну и что? Может, киберы у мозгоедов и впрямь бракованы. Рыжий так точно, говнюк редкостный. Но им просто повезло, что кто-то вовремя волка ухлопал. а Сальник самодовольно прищурился. «Мой кореш Игнат, ну, у которого ремонтная станция в том секторе, где обломки нашли, как раз в это время помогал им корабль латать. Говорит, весь покоцанный, а орудия аж расплавились». «Ну и что?» — продолжал из хмельного упрямства возражать красавчик Ник. «Мало ли с кем они скрестнулись. И с кем, например?» но красавчик замешкался, перебирая кандидатуры, потом махнул рукой, «Сдаваясь, да ну их хрен Лично я с ними ни за какие деньги связываться не желаю. Пока они без оружия летали, еще нормально было. А как поставили какие-то сверхмощные инопланетные пушки, вообще житья не стало». «Во-во!» — глубокомысленно подтвердил сальник. «Если произошло что-то громкое и необъяснимое, значит, без космического мозгоеда не обошлось». Не передумали, Ковальский? Начальница отдела кадров у смотрела насмотрела на мнущегося по другую сторону стола сотрудника компании без пяти печатей бывшего. Нет, потупившись виновато пробубнил сбышек. Извините, Лилия Васильевна, я уже точно решил. Даже все вещи из кабинета забрал, вот. Лилия Васильевна брезгливо покосилась на зажатую парню под мышкой коробку, в которую словно выдряхнули содержимое мусорки. «А как же ваша аспирантура? Диссертация? Вы же уже готовились к защите, директор филиала собирался направить вас на повышение». «Имейте в виду, обратного пути не будет. Да, сейчас у нас временные трудности, но через месяц-другой все наладится, зарплаты и премиальные в том числе». В кабинет заглянула Татьяна Сергеевна, непосредственная начальница Сбышека с банкой кофе в руке. Видно, хотела позвать подругу почаевничать, но вмешиваться в разговор не стала. Выжидающе замерла у двери. Сбышек покраснел еще больше и затоптался на месте. «Да нет, дело совсем не в деньгах. Просто это, кажется, не мое. Я вообще на ветеринара хотел поступать. Меня мама не пустила. А можно немножко побыстрее? Меня уже такси ждет». Лилия Васильевна со вздохом покачала головой и, вынув из верхнего ящика стола, загодя подготовленные документы, принялась размашисто подписывать их и штампелевать. Сбышек сбивчиво благодаря выхватил у неё из рук вожделенную папку. Взамен неловко попытался всучить мятую шоколадку, уронил её на пол, рассыпался в извинениях, поднял, положил на край стола и боком-задом ретировался. Татьяна Сергеевна, презрительно наблюдавшая это жалкое зрелище, не сдержалась и пробормотала вслед. «Крысы бегут с тонущего корабля!» «Наоборот», — мысленно огрызнулся бышек «только крысы на вашем чумном корабле и остаются». Однако вслух ничего говорить не стал. Втянул голову в плечи и ускорил шаг, словно устыдился. Татьяна Сергеевна крайне удивилась бы, узнав, что таксофлайер, куда суетливо сперва не вписавшись в проем, а потом, стукнувшись макушкой о потолок, забрался бестолковый, вечно витающий в дурацких мечтах аспирант, полетел не к дому с Збышека, А в космопорт. Сбышек ужасно боялся космических полетов, космических пиратов и космически длинных рук Декс Компани. Но еще больше Сбышек боялся опоздать. С Обществом защиты разумных киборгов он созвонился в день появления его рекламы в соцсетях и предложил услуги опытного кибертехника на условиях «А что тут еще и деньги платить будут?» Патрульный флайер заходил на посадку, раздраженно мерцая красно-синими огнями, хотя спешить было уже некуда. Труп лежал под единственным на пять километров деревом, наполовину вдавившись, в землю наполовину по ней размазавшись. К счастью, лицом вверх и опознать серийного насильника-убийцу уже год разыскиваемого по всей галактике не составило труда. Из флайера торопливо выкарабкался, отдуваясь от непомерных усилий, толстый пожилой шериф. Хороший дядька, но утративший спортивную форму еще 10 лет назад. В округе Кленовиля она ему была не нужна. Должность считалась чисто формальной как раз для пенсионера, которому скучно ловить одну рыбу и сажать только ромашки. Залетный серийный маньяк, промышляющий по таким вот тихим сельским городкам, беспрепятственно снял бы с Кленовиля свою жратву. Трех девочек-подростков шатенок ростом не выше 150 сантиметров Но уже вторая жертва сумела вырваться, позвать на помощь, и, оказавшийся поблизости, помощник шерифа начал преследование, которое закончилось вот таким, одновременно прискорбным и успешным образом. Шериф обошел тело, неодобрительно качая головой и цокая языком. Жалел он не маньяка, а премии за его поимку — пять тысяч за живого и всего одна за мертвого. да Толстяк остановился и посмотрел вверх на шелестящую листву. Очень высоко шелестящую. «Точно, псих. Тут метров пять только до нижней ветки. Как он умудрился туда залезть? И на кой вообще полез? Что дальше собирался делать? Взлететь?» «Похоже на то», — серьезно подтвердил Ашсей. Но не получилось. Шериф кинул на труп еще один взгляд и профессионально заметил. Неравномерно как-то сплющился. Передняя половина туловища сильнее, будто его за ноги схватили и об землю хряснули. Ашсей пожал плечами. Под углом падал. Да ясно, ясно. Это я так, шутканул. Толстяк хихекнул, подавая помощнику примерно безуспешно. У тебя чувство юмора вообще есть, а, Ирол? Есть, с каменным лицом ответил Ашсей. «Но на работу я его с собой не беру». «Ну и зря. С такой работой без него никак, а то и свихнуться недолго». Составив подробный протокол и заверив его биометрии, стражи закона упаковали труп в мешок и забросили в багажник флайера. «Подвезти тебя до участка?» «Нет, лучше прогуляюсь». Ашсей провел рукой по лбу. «Что-то меня слегка мутит. Надо развеяться». Шериф, понимающе кивнул. За тридцать лет службы он успел повидать десятки трупов. Этот еще ничего, но при первом взгляде тоже горло подкатило. А ирл -то не только труп, но и момент его образования видел. Хлоп — и всмятку. Тут любого замутит. «Ладно, как знаешь. Тогда я сам его в морг закину и отчет для СБшников набросаю. А ты потом посмотришь и отшлифуешь». «Хорошо». Флайер взмыл над лугом и полетел к скрытому холмами городку уже без мигалок. Аж дождался, когда он скроется из виду, достал из кармана видеофон, долго смотрел на пустой экран, а затем быстро, не сверяясь ни с бумажкой, ни с инфронетом набрал шестнадцатизначный номер. Серия «Бонд» была не таким уж провальным проектом. А еще на ней впервые испытали процессор нового типа. Алина вытянула стройную ногу и полюбовалась ровным загаром, а затем согнув колено безупречным педикюром. Ах, нет, на мизинце кусочек лака скололся, какая досада. Сразу настроение испортилось. И шезлонг жесткий, и морские ящеры противно орут, и солнце слишком сильно палит, и до обеда еще далеко. Девушка закрутила тюбик солнцезащитным кремом и, размахнувшись, забросила его далеко в бассейн. «Айс, достань!» Киборг-телохранитель, светловолосая семерка в элегантном костюме, так в нем и шагнул с бортика, обрызгав проходившего мимо официанта с коктейлями и напугав плещущуюся в бассейне малышню. «Длинный дельфининый рог, захват объекта, возвращение в исходную точку. С волос стекло с костюма тоже». «Ли, ну зачем?» — укоризненно пробормотал отец, на миг отрываясь от планшета с биржевыми сводками. «Мне скучно». Алина капризно надула губы и, взяв протянутый киборгом тюбик, кинула в урну возле шезлонга. «Этот костюм стоил четыреста единиц», — девушка презрительно фыркнула. «Ничего, высохнет. И будет видно, что он стиранный. Закажи новый». Алина понимающе моргнула. «А что тут такого? Деньги для того и существуют, чтобы их тратить. Иначе какой смысл зарабатывать их в таком количестве?» Это уже шиза какая-то. Даже на элитарном курорте сидеть, уткнувшись в скучные цифры и бесконечно созваниваясь с партнерами, но при этом жмотиться по каждой ерунде. «Давай лучше закажем нового кибера. Пока еще есть возможность. Этот мне надоел». «Мы купили его всего полгода назад». «Он тупой. Есть более прокачанная версия, 7+, как у Натали». «Просто не надо давать Айсу тупых приказов». Сухо сказал отец, снова утыкаясь в планшет. «Меня Иланс устраивал. Тебя и твой флайер устраивает, а с него уже краска облезает. Мне стыдно в него садиться, все мои друзья смеются». «Твои друзья идиоты!» Алина обиженно замолчала. Насчет идиотов, особенно этой самодовольной курицы, Наты, она была согласна. Но где взять других, если папаша следит за каждым ее чихом? Ещё и намекает, что раз университет окончен, то неплохо бы и настоящим делом заняться, для начала в качестве личной помощницы отца. Как то Сперва учись в школе, затем в университете, а после него сразу впрягайся в работу, а погулять, пока хочется и можется. Алина охотно пожила бы годик-другой на съёмной квартире, а лучше на вилле где-нибудь на побережье, но отец и слышать об этом не хотел. Кроме последнего раза, когда предложил уходить в чём есть, и не рассчитывая на содержание. Не помогли ни слезы, ни демонстративный ход до самых ворот особняка. Вот был бы у нее разумный киборг, как последнее время трубят по всем новостям, уж с ним-то Алина живо нашла бы общий язык. Она бы хранила его тайну, а он ее, прикрывая хозяйку, если ей захочется до утра потусить на дискотеке или уйти с нее с красавчиком Мачо. А может, с таким киборгом ей Мачо и не понадобился бы. Алина тяжело вздохнула, надвинула на нос солнечные очки и откинулась на спинку шезлонга. «Как хорошо, что я не кормящая мать!» — пробормотал Вадим с наслаждением глотнул пиво прямо из бутылки. «Нет, Алик, нельзя! Это гадкая бяка!» Отстоять бяку удалось только в обмен на печенье. Вариант «дать понюхать, пусть сам убедиться» не работал. Алик все тянул в рот и редко что выпускал. Вкус у пива действительно казался неважный. Вадим взял с полки первое попавшееся, больше озабоченный тем, как бы не забыть купить памперсы, которых с утра оставалось всего две штуки, и пачку растворимой овсянки, которая закончилась вообще. Тем не менее, Вадим сделал еще глоток и с удовлетворенным вздохом откинулся на спинку дивана. Выпить он хотел чисто символически. Вчера Алику исполнилось пять месяцев, а сегодня его официально сняли с учета у невролога по... «Пробирочником». «Все у вас в порядке». «А кое в чем даже естественно рожденных опережаете», с приятным удивлением признал врач. «Видимо, хорошая генетика». «Еще какая!» — проворчал Вадим, поскорее запихивая ребенка в комбинезон и смываясь из кабинета, пока невролог не передумал или не предложил подлечить и его. «А значит, уже не за горами ясли и выход на работу». «На работу! Ура! На работу!» Сегодняшний гость нашей студии — Кира Гибульская, основатель и духовный лидер общества защиты разумных киборгов. Светловолосая девушка скептически фыркнула и подалась вперед, явно собираясь ответить на пафос, ведущей какой-то колкостью. Но скучающему на посту таможеннику пришлось поспешно закрыть виртокно с передачей и выпрямиться в кресле. К стойке таможенного контроля шумной, нестройной гурьбой подходил экипаж грузового корабля «Космический мозгаед на котором, как показал сканер, было аж 2 Декса. Таможенник быстро пересчитал космолетчиков и понял, что они зачем-то тащат в город обоих киборгов, причем без опознавательных знаков. Одного таможенник вроде бы вычислил — темноволосый мужчина с падающей до бровей челкой и слишком сосредоточенным для простой прогулки лицом, но при этом одетый в джинсы, кроссовки и футболку с оригинальным ручной работы рисунком кота. Второй киборг оказался суровым капитаном, коротко поздоровавшимся и протянувшим таможеннику стопку документов. Прочая компания остановилась в паре метров от стойки, переглядываясь, хихикая, шушукаясь и явно чего-то ожидая. Документы на корабль, на груз и на самого Станислава Федотовича Петухова были в полном порядке. А где документы на киборгов? И почему они не промаркированы? Капитан, словно не расслышав, обернулся к команде. «Ребята!» «Тут ваши документы просят». На стойку легло шесть паспортных карточек. Таможенник вообще-то просил совсем другое, но машинально взял их и просмотрел, на пятой аж подскочив на стуле. «Что это?» «Паспортная карточка стандартного межгалактического образца», с готовностью сообщил рыжий худощавый парень, которому онная, собственно, и принадлежала. Карточка выглядела абсолютно подлинной, считывающее устройство приняло ее с первой попытки, На верт экране отобразилась информация о владельце, краткий вариант который был напечатан на карточке и так потряс таможенника. Имя — Денис Воронцов, пол — Декс-6, раса — Алькуявец. «Но как? Это же... Вы что, киборг?» «Да, нас алькуявцев часто с ними путают», — скорбно признался Рыжий. Со стороны команды стали доноситься странные сдавленные звуки, даже капитан будто в раздумье прикусил костяшку пальца. Таможенник потрясённо пробежался взглядом по верт экрану и узнал, что данная особь является полностью доношенным олькоявцем, почётным гражданином и полноценным членом общества с правом на 6 репликаций, одна уже использована. последнее окончательно добило таможенника. Он тупо посмотрел на карточку, на невозмутимую физиономию Рыжего, на экран, на карточку. «Ничего не понимаю», — пробормотал. «Это какая-то дурацкая ошибка, сбой системы». «По данным инфронета на вашей планете есть алькуявское консульство», вежливо сообщил Рыжий. «Позвоните им и спросите». Команда принялась облокачиваться на таможенную стойку в полной готовности ждать, пока это маленькое досадное недоразумение не прояснится. Второй алькуявец вообще сел на пол, скрестив ноги, задрал голову и принялся с детским восторгом разглядывать красочную потолочную рекламу, что вызывало серьезные сомнения в его доношенности. Брать на себя такую ответственность таможенник побоялся и вызвал старшего по званию. Перепроверяли данные и звонили в консульство, они уже вместе. Алькуявский консул оказался до того немногословен и зловещ, что длинная дипломатическая речь «Тут какие-то сумасшедшие пытаются примазаться к вашей расе» превратилась в короткую сбивчивую. Выслушав итоговый вопрос, консул моргнул глазами сперва слева направо, потом справа налево и зрёк «Все верно!» и прервал связь. «Теперь я могу идти?» — вежливо уточнил Рыжий, протягивая руку за карточкой. «А... э... хм...» Таможенник продолжал тупо вертеть ее в руках, не понимая, что еще его в ней смущает. «Погодите, вы что, еще и навигатор этого корабля?» «Да». «А это...» — Рыжий кивнул на соплеменника. «Наш второй пилот». «Но это невозможно!» «То есть вы считаете...» — воинственно уточнила девушка. — Что алькуявцы не способны не прокладывать маршруты, не пилотировать корабли? Это видовая дискриминация. Мы будем жаловаться. Данька, звони опять в консульство. Провоцировать межрасовый скандал таможенники не отважились. Еще раз проверили документы, к чему придраться не нашли, и нехотя выдали всем космолетчикам трехдневные гостевые визы. — Лансик, пошли! — окликнула девушка, пряча возвращенную карточку в нагрудный карман комбеза. Темноволосый явец обернул к ней лицо и, прежде чем встать, криво, но очень душевно улыбнулся.